Опять все словно сговорились испортить ему удовольствие. Карлик-селен выступил вперед, его гротескное лицо выражало идиотскую надменность, он пародировал горделивый гнев Луции. Пинком ноги принц швырнул его в угол, затем к нему тотчас же вернулась привычная вежливость. Сильно покраснев, но с любезной, почти примирительной улыбкой он сказал... «Вы сегодня не милостивы, принцесса. Может быть, вы слышали только наполовину то, что я вам рассказывал. Кажется, ваши рабы неловко обошлись с вашей прической. Вам следовало бы, может быть, держать их строже. Теперь мы поговорим о другом. Вы позволите мне позднее спокойно объяснить вам мою идею?» Но Луция... Вспыльчивая и прямая, отнюдь не постеснялась унижать его и дальше перед рабами. «Можешь не трудиться, малыш», — сказала она резко. «Замаринуй свою пошлятину. Пусть она полежит, пока найдется кто-нибудь, кому она понравится. Я не приеду в Альбан, если там будет исполняться что-нибудь из того, о чем ты говорил». Домицан вспотел. Он вовсе не собирался отказываться от своего плана, но считал разумным принимать Луцию такой, какая она есть. Он сел, начал вежливо и непринужденно болтать о пустяках. Позвал даже Каролика из его угла и предложил ему действовать дальше. Но Луция отвечала односложно и в конце концов заявила, что она сегодня не в настроении и была бы ему очень благодарна, если бы он ушел и дал слугам спокойно одеть ее. Домициану по неволе пришлось принять это за шутку, и он вежливо и с достоинством удалился. Однако Луция знала, что если он вбил что-нибудь себе в голову, его нелегко переубедить. Она была добродушна, и она любила своего Домициана. Она решила хотя бы и против его воли уберечь его от скандала. Всего несколько дней спустя, 4 сентября, При открытии больших двухнедельных игр в театре второго квартала она нашла случай выполнить свое намерение. Луцея сидела в императорской ложе. Тит казался добрым и особенно хорошо настроенным. Взгляд его уже не был таким тусклым и затуманенным, как в первые недели его правления. Нет, теперь он смотрел на нее зрячими глазами и когда говорил, в его голосе был легкий металлический звон, как в лучшие времена. Она никогда не одобряла происков Домициана против Тита. Она любила развлечения, любила блеск, но принадлежала к слишком высокому роду, чтобы быть чистолюбивой. Кроме того, она чувствовала в отношении Тита к Береники подлинную страсть, и постоянство этой привязанности импонировало ей. Она впервые встретила с Титом после произшедшей в нем перемены. Он понравился ей, в нем действительно уже ничего не осталось от кита, и она решила тут же пресечь в корни безвкусный и коварный план Домициана. Тит словно угадал ее мысли, ибо в антракте он спросил ее, как подвигаются дела с ее виллой в Альбане. «И скоро ли можно надеяться на открытие театра?» Она посмотрела смелыми, большими, широко расставленными глазами прямо в его более тусклые, жесткие, узкие глаза и ответила, что открытие театра зависит не от окончания постройки, а скорее от того, что она разошлась с мужем во взглядах на самую постановку. И она откровенно рассказала о плане Домициана, Тит внимательно посмотрел на нее, заметил, что это очень интересно, поблагодарил, улыбнулся. Она нравилась ему. Она была истинной дочерью фельдмаршала Карбулона, который сумел прожить так достойно и весело и так достойно и бесстрашно умереть. Его удивляло, как этот Домициан ухитрился завоевать ее сердце и удержать ее. Он завидовал ему. Он завидовал и ей, ее самоуверенности, ее силе, ее истинно римской натуре. На сцене спектакль продолжался. Тит смотрел сбоку на Луцию, которая сидела рядом. Она и ее род не такие, как он и его родичи, скованные тысячью оговорок и сомнений. Они сами себе судьи, К мнению Света они равнодушны. Они любят жизнь, они не боятся смерти, и именно поэтому могут наслаждаться жизнью. Она, по-видимому, уже забыла свой разговор с ним и была всецело поглощена происходившим на сцене. Не будь береники, эта женщина была бы единственной, способной увлечь его. Врачи сказали ему что он навсегда утратил способность иметь сына. Он погрузился в себя, размышлял, грезил. Он видел щеку Луции, ее локоть и руку, на которую она опиралась щекой. В нем проснулась слабая, безрассудная надежда, что, несмотря на приговор врачей, эта женщина все-таки могла бы родить ему сына.